Но что за вещи прислали они? Загляденье. Один прислал шкатулку, черную лакированную, с золотыми рельефами храмов, беседок, гор, деревьев. Лак необыкновенно густ, чёрен, не сходят говорят, десятки лет и чист как зеркало. Таких лакированных вещей нигде нет. Другая коробочка испещрена красно золотистыми, потонувшими в лаке искрами. При шкатулке были разные безделки. Курительница для порошков, которую японцы носят на поясе, и еще какие-то принадлежности. Другой подарил чернильницу с золотыми украшениями, со всем прибором для письма, с тушью, кистями, стопой бумаги и даже с восковыми раскрашенными свечами. Но самым замечательным и дорогим подарком была сабля. И по достоинству, и по значению. Подарок сабли у них служит несомненным выражением дружбы. Японские сабельные клинки бесспорно лучшие в свете. Их строго запрещено вывозить. Клинки у них испытываются, если Эйноски не лгал, палачом над преступниками. Мастер! отдает их по выделке прямо палачу, а тот пробует, сколько голов можно перерубить разом. Мастер чеканит число голов на клинке. Это будто бы и служит у них оценкую достоинства сабли. подаренная адмиралу перерубает, как говорит Эйноски, три головы. Сабли считаются драгоценностью у японцев. Клинок всегда блестит, как зеркало, на него, как говорят, не надышится. У Эйноски сабля, подаренные ему другом, существует, по словам его, около 500 лет. Я не знаю толку в саблях, но не мог довольно налюбоваться на блеск и отделку клинка подарка Кавадзи. Ножны у ней сделаны, кажется, из кожи акулы и все зашиты в шелк чтобы предостеречь от ржавчины. Старик Цуцуй подарил дорогие украшения к этой сабле, насечки и тому подобное. Подарок знаменательный, особенно при начале дел наших. Полномочные сами не раз давали понять нам, что подарок этот выражает отношение Японии к России. Оно тем более замечательно, что подарок сделан, конечно, в согласии, И даже по повелению правительства, без воли которого ни один японец, кто бы он ни был, не принять, не ни дать ничего не смеет. Один раз Эйноски тихонько сказал Пассету, что наш матрос подарил одному японцу пустую бутылку. — Ну так что же, — спросил тот, — позвольте прислать ее назад, — убедительно просил Эйноски, — иначе худо будет. «Достанется тому, кто принял подарок?» «Да вы бросьте в воду». «Нельзя. Мы привезем, а вы уж и бросьте, пожалуй, сами». «Каков народ? Какова система ограждения от контрабанды всякого рода? Какая бы, кажется, могла быть надежда на торговлю, на ведение христианства, на просвещение, когда так глухо заперто здание и ключ потерян?» как И когда придет все это? А придет, нет сомнения. Хотя и не скоро. В Китае началась и деятельно продолжается. Когда я ехал в Шанхай, я думал, что там, согласно Нанкинскому трактату, дали определенной черты европейцу нельзя и шагу сделать. А между тем мы исходили все окрестности и знаем их почти как петербургские. Всего 10 лет прошло с открытия пяти портов в Китае, европейцы почти совсем овладели ими. Все делается исподволь, понемногу. Например, в Китае иностранцам позволено углубляться внутрь страны на такое расстояние, чтобы в один день можно на лошади вернуться домой. А американский консул в Шанхае выстроил себе дачу где-то в горах миль за 80 от моря. Когда губернатор провинции протестовал против этого, Консул отвечал, что католические миссионеры в разных местах еще дальше имеют монастыри. Пусть губернатор выгонит их оттуда, тогда и он откажется от дачи. А выгнать с миссионеров нельзя. Они глубоко пустили корни. Католический епископ в Гонконге сказывал, что между китайцами считается до 500 тысяч католиков. Все они тайно покровительствуют миссионерам, укрывают их от взоров правительства, дают селиться среди себя и всячески помогают. Начальство подкуплено, и миссионеры делают свое дело явно. Губернатор знал о миссионерах и потому замолчал на возражение консула. В другой раз к этому же консулу пристал губернатор, зачем он снаряжает судно, да еще, кажется, с опиумом в какой-то шестой порт, чуть ли не в самый Пекин, когда открыто только пять. «А зачем, — возразил тот опять, — у острова Чусана, который не открыт для европейцев, давно стоят английские корабли? Выгоните их, и я не пошлю судно в Пекин». Губернатор знал, конечно, зачем стоят английские корабли у Чусана, и не выгнал их. Так судно американское и пошло, куда хотело. Сделавши одно послабление, губернатор должен был допустить 10 И молчать, иначе ему не сдобровать. Он сам первый нарушитель закона, а европейцы берут все больше и больше воли. И в Пекине узнают об этом тогда, когда уже они будут под стенами его, и когда помешать разливу чужого влияния будет трудно. Впрочем, этого ожидать скоро нельзя, по другим обстоятельствам. Во всяком другом месте жители, поленности и невежеству охотно отдают себя в опеку европейцам. И те скоро делаются хозяевами у них. Китайцы, напротив, сами купцы по преимуществу и по меркантильному духу и спекулятивным способностям превосходят англичан и американцев и не выпустят из своих рук внутренней торговли. Оттого ни те, ни другие не имеют успеха внутри Китая и даже не завязывают там никаких прямых сношений. Торговля производится через китайских комиссионеров, которые и ездят внутрь для закупки товаров от самих плантаторов чая и фабрикантов шелка. Если и Японии суждено отворить настежь ворота перед иностранцами, то это случится еще медленнее. Разве принудят ее к тому войной? Но и в этом отношении она имеет огромное преимущество перед Китаем. Если она переймет у европейца военное искусство и укрепит свои порты, тогда она безопасна от всякого вторжения. Одна измена может погубить ее. То есть, если кому-нибудь удастся зажечь в ней междоусобную войну, вооружить удельных князей против митрополии, тогда ей не сдобровать. Но пока она будет держаться нынешней своей системы, увертываясь от влияния иностранцев, уступая им кое-что и держа своих по-прежнему в страхе, не позволяя им брать без позволения даже пустой бутылки, она еще будет жить старыми своими началами, старой религией, простотой нравов, скромностью и умеренностью образа жизни. В настоящую минуту можно и ее отпереть разом. Она так слаба, что никакой войны не выдержит. Но для этого надо поступить по-английски. То есть пойти, например, в японские порты, выйти без спросу на берег, и когда станут не пускать, начать драку, потом самим же пожаловаться на оскорбление и начать войну. Или другим способом. привести опиум. И когда станут принимать против этого строгие меры, тоже объявить войну.